Однажды Передонов вернулся из бильярдной пьянее обыкновенного. Спрыскивали новые шары. Но с бумажником все не расставался. Кое-как, раздевшись, сунул его себе под подушку. Он спал беспокойно, но крепко. И бредил. И слова его в бреду. Все были о чем-то страшном и безобразном. На Варвару они наводили жуткий страх. «Ну да ничего!» — подбадривала она себя. «Только бы не проснулся!» Она пыталась разбудить его, потолкала, он что-то пробормотал, громко чертыхнулся, но не проснулся. Варвара зажгла свечку и поставила ее так, чтобы свет не падал в глаза Передонову. Цепенея от страха, она встала с постели, осторожно полезла под подушку к Передонову, Бумажник лежал близко, но долго выскальзывал из-под пальцев. Свеча горела тускло. Огонь ее колебался. По стенам, по кровати пробегали боязливые тени, шмыгали злые чертики. Воздух был душен и неподвижен. Пахло перегорелую водкою. Храп и пьяный бред наполняли всю спальню. Вся горница была, как овеществленный бред. Трепетными руками вынула Варвара письмо и сунула бумажник на прежнее место. Утром Передонов хватился письма, не нашел его, испугался и закричал. «Где письмо, Варя?» Варвара жестоко труся, но, скрывая это, сказала. «Почем же я знаю, Ордальон Борисович? Ты всем показываешь, вот должно быть, где-нибудь и выронил или вытащили». Друзей-то приятелей у тебя много, с которыми ты по ночам бражничаешь. Передонов думал, что письмо украли его враги. Всего скорее Володин. Теперь Володин держит письмо, а потом заберет в свои когти и все бумаги, и назначения, и поедет в инспекторы, а Передонов... Останется здесь горьким босиком».